Глава 13. Платон. «Случилось хорошее настроение», — сообщает мама радостно. «Я проснулась пораньше, кое-что тебе привезла». Она показывает пакет. Выдыхаю, но не расслабляюсь. Сканирую ее внимательно, пытаясь найти следы похмелья. Неделька выдалась та еще. В среду я нашел в одном из маминых кухонных шкафов склад пустых бутылок. В четверг ее саму в невменяемом состоянии. В пятницу мы с Егором отвезли мать к наркологу. В субботу она дала слово, что больше не повторится. Быстро подхожу и принюхиваюсь. Ощущаю лишь духи. Мама обнимает и звонко клюет в щеку. «Надо было написать, я бы заехал вечером». «Здесь твой любимый суп и куриные ножки», — шепчет она громко. «Сходи, поешь нормально, отустал устал, как кощик уже до кости. Посмотри на меня. Платон, не закатывай глаза. Щечки впали, штаны висят на одном ремне». Мама задирает мне свитер, я тут же опускаю спокойно. Это уже последствия приема лекарств. Она не всегда осознает, что можно говорить вслух при коллегах, а что вообще никогда не следовало бы любой ралист подтвердит. До 80% поворотов на трассе происходят вслепую, вот только во время ралли находишься в боевой машине со штурманом и стенограммой. В жизни же никто заранее даже не пытается предупредить, что тебя ждёт. «Щёчки!» — врезается в спину едва слышное слово. «Каменею, чёрт!» «Московскую красотулю, а она именно красотуля, за неделю я разглядел от и до. Читать с горем пополам начинаю, поэтому, оборачиваясь, уже знаю, что увижу. Злорадство» то самое не девчачье чувство, делающее кукольное личико отталкивающим. Элина шею вытянула, уши локтри только что не шевелятся, впитывая звуки. Спасибо, принимаю позвякивающий пакет. Пойдем провожу, ребята заняты, не будем мешать. Мама шепчет: "Поставь в холодильник, а то испортится. Я соус сделала со сметанкой тот самый, помнишь, ты еще хвалил у тёти Светы и добавки просил". Да, поставлю, идем. Прямо сейчас поставь, чтобы я видела. Ой, а может, поешь горяченько? Ты обедал вообще? Я так торопилась, чтобы успеть но позвонила тетя Женя, и я на час выпала, как обычно. «У вас же есть столовая?» Качаю головой. Мама смотрит через меня и сообщает уже Москве. Так и знала. Совсем не следит за питанием. Оглядываюсь и замечаю, как девица расплывается в такой широкой и счастливой улыбке, что понимаю мгновенно — это конец. Краш неизбежен. Глаза, которые можно было бы назвать красивыми, вспыхивают мстительным удовольствием. Да, Платон Игоревич питается как попало. Заполняет комнату змеиное шипение. Обеды пропускает только так, одни булки в рационе. Москва кивает на комод, куда лично приперла маффины. Мама меняется в лице. «Тебе нельзя глютан в таких количествах, Платош, с ума сошел, Он у тебя не усваивается». По кабинету проносятся смешки, но это вообще ерунда по сравнению с лживым сочувствием на лице Одинцовой. Этого она не забудет никогда. И меня мгновенно швыряет во фрустрацию. Злость и бессилие верёвками крутят грудную клетку, давят. Машинально бросаю быстрый взгляд в сторону Элины, дабы оценить масштаб ущерба, и одновременно пытаюсь побороть озноб тело вспыхивает, словно от стыда, хотя именно стыд я никогда не ощущаю. Люди ошибаются. Это нормально. Моя мама борется с зависимостью, и я ею горжусь. Фрустрация усиливается, когда Москва отвечает. «Вот оно что. Буду знать. Руководителя проекта нужно беречь. Он у нас один такой замечательный». «Мам, ты уже много сказала. Пойдем-ка выпьем кофе». Очухиваюсь и возвращаю ситуацию под свой контроль. Но поздно. Меня похвалили, и это тот камень, о котором мы спотыкаемся всю мою жизнь. «А вы знаете, да». Когда Платон еще в первом классе учился, его учительница Ева Сергеевна, прекрасная женщина, говорила много раз, не при всех, разумеется. Мама понижает голос и продолжает заговорщически. Бывало, после собрания отведет в сторонку и рассказывает, что Платоша такой один и что у него большое будущее. Двадцать лет стажа и перворебенок настолько уникальный чудо. Элина кивает с таким усердным пониманием, что из фрустрации меня закидывает в океан ледяного смирения. Планы своей грязной фантазии о ножках под розовой юбкой закапываю, фигурально выражаясь, на глубину земного ядра, чтобы расплавились херам собачьим. Что хотел, больше не имеет значения. Проехали. Просто принимаю к сведению. Здесь все ничего не светит. Ни губ пухлых, ни смеха искреннего, ни малейшего шанса на секс. На повороте сорвался с трассы и в дребезге. После столь широкой рекламной кампании от матери залезть под юбку к девчонке нереально. Какое там под юбку? Уважение придется с нуля взращивать. Пилот я опытный, давно в курсе. После такого краша в гонку не возвращаются. Быстро сглаживаю. Она это говорила всем родителям. Неправда. Не слушайте его. Платон особенный. Вы знали, что он дважды перепрыгивал через класс? Уникум, говорю же. Обычно я рассказываю о таком при первом знакомстве, а тут мам что-то не успел. Осёкшись, она закрывает рот рукой, и я жалею, что сорвался. Не знала, но догадывалась, как ни в чем не бывало, издевается Москва. И даже сейчас она мне интересна, даже когда уже стало поздно. Дурной знак. Я Элина, работаю в команде Платона Игоревича. Людмила Михайловна, так это вас прислали в помощь? О, поняла, Платон много о вас рассказывал. Закрываю глаза. Пиздец. Да неужели? Ах, это якобы заинтригована Элина. Протягивают руку, которую мама охотно пожимает. Интересно, что же? Вы меня смутили. Не думала, что Платон Игоревич меня обсуждает, да еще и с мамой. Мама пытается присесть и продолжить приятную беседу, тогда говорю чуть реще. Мне нужно работать. Возникает необъяснимое раздражение сродни тому, когда я увидел Москву в кладовке. Собирался сегодня после работы предложить посмотреть пару вариантов машины для нее. Съездили бы вместе, — Элина просил Егора, но он занят. Я отобрал несколько. а не в закладках. По плану было поболтать, познакомиться ближе. Он со мной все обсуждает, — хвастается мама, обернувшись на полпути к выходу. Вообще у меня есть теория, почему Платон родился одаренным. Во время беременности я сидела на кое-какой диете. А почему Фикус стоит здесь? Вдруг спрашивает она и снова останавливается. «Это ваш?» — подскакивает Элина. На столе Платона Игоревича он совсем не получал света, я взяла его к себе, ближе к подоконнику. Мама оценивает количество света, падающего на мой стол, и, видимо, собирается это прокомментировать, но мне все же удается вывести ее из кабинета в коридор. «Я вырастила фикус для тебя, чтобы ты дышал кислородом, и твои глаза отдыхали, а не для непонятной девицы». Платон, я читала статью о том, что происходит с глазами, когда они часами без отдыха. «Я заберу, Фикус. Хорошо, пойдем. Расскажи лучше, ты созванивался с врачом? Тебе поменяли таблетки?» «Дозировку, ой!» Она испуганно прикрывает рот ладонью. «Я наговорила лишнего. Тебе за меня стыдно?» Раздражение смывает уже настоящим стыдом. «Маме непросто, и она борется, она молодец. Что подумает Москва, пофиг. Просто пофиг. Не имеет значения. Она вообще скоро уберется отсюда. Платить больше я не могу при всем желании. Денег нет вообще. Она столь жалкие гроши, ей физически не выжить». Нисколько, я потому и спросил, что будто нет побочек. Мама кивает. Мне спокойно на них. Легко-легко, хочется общаться, дружить. Наверное, это перебор. Не со всеми нужно дружить. Мы заходим в лифт, спускаемся вниз. Она вздыхает, и я приобнимаю ее тепло. Мама улыбается. Так-то лучше. Заедешь сегодня? Пока не знаю. Еду ведь ты привезла, повода нет. Шучу. Заберу сейчас обратно. Я усмехаюсь. Ты помнишь, что никакого алкоголя? Нельзя мешать с таблетками. Даже глоток вина. Она качает головой. «Давай не будем меняться местами, в нашей команде я мать, а ты сын, не наоборот, и ничто в мире этого не изменит». «Давай не будем, но тогда отвечай за свои слова». Она смотрит на меня ласково, треплет быстро по щеке, уворачиваюсь, двери разъезжаются, и мы выходим. «Последние три года я пила только ликер, так будет и впредь. Когда ты мне его вернешь? Сама покупать не буду. Я всего лишь один раз сорвалась, не волнуйся, Платон, мама просто сорвалась, она в порядке». «Хорошо, пока пьем кофе, обсуждаем поход к наркологу». Развод с отцом и смерть Федора сильно ударили, намного больше, чем я думал поначалу. Она топила печаль в слезах, потом в алкашке. Реабилитация, завязка, более-менее спокойные годы. На прошлой неделе не сдержалась. Но тут мы не стали тянуть, приняли меры незамедлительно. «Я думаю вернуться на работу», — говорит мама напоследок. «Да ладно, вот это новости, супер!» «Свозишь на собеседование?» Витя сказал, что это формальность. Меня все знают, но я так давно не видела коллег, что от одной мысли дурно. «Я постараюсь». Это хорошая идея, одна из лучших». Приободрившись, возвращаюсь в кабинет и сразу напарываюсь на фикус, стоящий на моем столе. Чёрт, услышала. Досада отдается болью прикушенного языка. Чтобы отвлечься от упущенных возможностей, я мысленно переключаюсь на утренний скандал с Рыбаковым. Плавно прихожу в норму, там есть над чем подумать. «Да, у меня заботливая мама», — говорю вслух. «Всем такую желаю. Простите, Платон Игоревич, больше не буду покушаться на ваши растения». Стреляю глазами в надувшую губы Москву. Палит в монитор, на меня больше не смотрят Возвращаюсь за стол. Чат кипит сообщениями. Я открываю, пролистываю по диагонали. Элина Одинцова. А босс у нас, сыночка-корзиночка, какая милота. Дарина всегда такой был. Понятно, откуда родом его эго. Значит, дважды перепрыгивал в школе через год? Вот так подвиг. Людмила Мих им очень гордится. Ты еще не слышала, какие тосты она на корпоратах. Я сам чуть не захотел за него замуж. Поддерживает Михаил. Она приходит на корпоративы? Да. «Дамы, и господа, вы в курсе, что Плик в чате?» «Элина Одинцова, конечно». «Дарина, он не читает этот чат, не парься». Первое время, когда он съехал, она приносила обеды каждый день. Сейчас значительно реже. Юлька на нее сильно жаловалась. «Там такие сражения были. Мама дорогая». «Москва. В смысле сражения?» «Это тема для личной беседы за бокалом». «Я так понимаю, мама победила. ах -ха, ха Расскажи подробнее». «Пишу. Плик читает чат». «Они обе вскидывают глаза на меня». Дарина хотя бы краснеет, Москве же явно в кайф. Ни тени смущения или сомнений. Не могу определиться, это полное отсутствие даже зачатков воспитания или намеренное хамство. Вряд ли первое, ведь когда и надо, ведет себя паенькой. Видит же, что мне некомфортно. Видит и действует. Что столица влезет и переначит сметы, из-за чего у нас теперь жопа полная, была ожидаемо. Для этого Одинцова сюда и прислали. Эколог понадобится за два года пару раз. Вполне можно было бы обойтись приглашенным спецом. Ее отправили именно надзирать и шпионить. Это работа ничего личного, я понимаю, но сейчас Москва переходит границы. Чёрт, сучка самодовольная. Рассматриваю с головы до ботинок несколько раз подряд, досадливо цокую языком. Щёчки. Мама, спасибо. Сход с трассы на первом же спецучастке. Если все повеселились, давайте работать. Устало призываю коллектив. Платон Игоревич, можно попробовать ваш любимый суп? Гречневая диета довольно голодная, я к такому не привыкла. Заметив, что я поднял глаза, Москва продолжает невозмутимо. «А что, я еще не повеселилась?» «Гречка полезна, вам не повредит на ней посидеть». Парирую, не задумываясь, и тут же осекаюсь. Дарина громко вздыхает. «Зря я, пиздец, как зря!» Лицо Элины вытягивается, в глазах мелькает обида, ровно такая же, как и увидел утром. Хотя нет, смертельнее. «Черт, черт! Я не имел в виду, что она некрасивая, что и пора худеть. В гречке много железа и все такое». «Вообще план был, что Москва найдет себе подработку и не будет тут пастись без дела. Ее пальцы летают по клавиатуре. Дарина не отстает, парни тоже подключаются. Я проверяю чаты. Пусто. Провокация закончилась, сейчас все серьезно. Вечером пишу Элине. Я отработал на сегодня. Можем прокатиться, посмотреть вам машину. Егор сказал, на какую сумму вы рассчитываете, я присмотрел несколько неплохих вариантов. Она не поднимает глаз, сразу строчит. «Спасибо, не надо». «Вы злетите из-за зарплаты или дурацкой шутки? Элина, я не хотел вас обидеть. Вы же сами знаете, что очень красивая девушка с прекрасной фигурой». Еще одно слово, и вы у меня пойдете по статье за харасмент. Следом падает скрин нашего диалога, где красным подчеркнуты слова про фигуру. «Развожу руками. Класс. С вами легко и приятно работать. Отправляю. Буду стараться и впредь не разочаровывать».